19. -е. Интуиции порой стоит доверять. Именно она, наверное, и подсказала Ивану обратить внимание на запись с бегущим по переулку Амбалом. Но что вышло, то уж и вышло. И откуда было знать мальчику, что он находился буквально в шаге от пропавшего лейтенанта? А дело было так. Шагнув назад в подворотню дома на Гороховской, то есть на Казакова, конечно, будем использовать те названия, что соответствуют времени. Лейтенант ничуть не сомневался, что найдет там знакомый уже дворик дома Овчинниковых. Однако его ждало жестокое разочарование. Вместо скамейки, дворника и прочих атрибутов московского жительства он увидел стоящие бок о бок четырехколесные металлические экипажи, людей в странных одеждах, курящих в уголке двора, и пронзительное верещание загадочного механизма, которым двое азиатов в ярко-оранжевых робах ковыряли стену дома. Надо отдать лейтенанту должное, он не стал метаться или недоуменно озираться. Правда, на мгновение его посетила мысль вернуться к Олегу Иванчу и потребовать прекратить идиотские шуточки. Но Никонов справился с минутной слабостью, было очевидно, что американец, кем бы он ни был, злой дух, сумасшедший ученый, подражатель Фауста, задумал весь этот сверхъестественный балаган для того, чтобы сломить его, лейтенанта, волю. Так что моряк быстрым шагом пересек двор и покинул его с обратной стороны, там, где сплошное коре дома разрывал широкий проезд, перегороженный решетчатыми железными воротами. Поверху ворота зачем-то были украшены черно-оранжевой полосой. Боковая калитка, слава богу, оказалась открыта, и Никонов, покинув негостеприимный двор, вступил в лабиринт московских переулков. По мостовым, покрытым вместо привычной брусчатки каким-то монолитным серым камнем, проносились экипажи, лишенные всякого признака лошадей, двигались они с опасно высокой скоростью, изредка оглашая переулки мелодичными трелями, Люди, то и дело попадавшиеся навстречу, тоже не походили на привычную московскую публику. Это были дети в необычно ярких одеждах, мужчины в одних сорочках и с непокрытой головой, и девушки. Девушки, одетые столь фривольно, что лейтенант терялся. То ли ему отводить в смущении глаза, то ли разглядывать стройные и загорелые ножки встречных красавиц. Тем более, что те были, кажется, вовсе не против Одна из встречных прелестниц, поймав заинтересованно смущенный взгляд лейтенанта, призывно улыбнулась и сделала ему ручкой, чем окончательно выбила молодого человека из колеи. От неожиданности тот даже свернул в ближайший двор и уперся в низкую корму темно экипажа, перегородившего половину двора и небольшой зеленый газончик. На газоне кое-как пробивались бледно-лиловые майские цветы, но теперь они были безжалостно смяты широченными колесами. Рядом с экипажем стоял внушительных габаритов детина, в светло-голубых брюках и сорочке без рукавов. Стоял он не просто так, а увлеченно крутил руку барышни, облаченной в точно такие же брюки и совершенно уж неприличную блузу, оставляющую открытыми изрядную часть спины и живот. Барышня вырывалась и кричала на весь двор слова, уместные скорее на палубе во время авральных работ. ну, отпусти меня, такой, права не имеешь, да я тебя!» Детина тоже не отмалчивался. Как довольно быстро сообразил лейтенант, суть конфликта заключалась в следующем. Девица, протестуя против бесцеремонности, с которой тип потравил своим экипажем худосочную клумбу, вознамерилась отмстить супостату, для чего и была на дверце экипажа одно из тех слов, которыми она щедро разнообразила свои гневные сентенции. Детина, естественно, не одобрил этой выходки и теперь намеревался призвать барышню к ответу за порчу имущества. Честно говоря, Никонов не был настроен вникать в суть разгорающегося у него на глазах конфликта. Лейтенант вообще терпеть не мог вульгарности у представительниц прекрасного пола, а уж употребление боцманских загибов позволяло немедленно отнести изобиженную детиной барышню к публике вполне определенной категории, вмешиваться в ссоры, которые у офицера не было ни малейшей охоты. Так бы и проследовал лейтенант мимо, обойдя загромоздивший двор экипаж с надписью «Королла» на задней панели если бы девица как раз в этот момент не вывернулась из захвата. С воплем «Неужели в этом городе не осталось настоящих мужчин?» она подлетела к Никонову и уставилась на него таким гневным взглядом, что у лейтенанта не осталось никакого выбора. Тем более, что при ближайшем рассмотрении девица оказалась чудо как хороша. Настолько, что Никонов мгновенно простил ей матросскую лексику, которую она только что оглашала дворик ободряюще улыбнувшись разъярённой красавице, Никонов шагнул навстречу лбу и ледяным тоном осведомился, как тот смеет подобным образом обращаться с дамой. Ну увы, раззадоренный Детина не был настроен вступать в дискуссии. Получив кулаком в скулу, лейтенант отлетел на капот, стоящий за его спиной Мазды. Удар был настолько силен, что в глазах у Никонова заплясали цветные круги. Но когда он пошатываясь, поднялся на ноги в руке у моряка был деринжер и два его ствола смотрели наглецу прямо в лоб надо признать что карманный двуствольный пистолетик под мощный кольтовский патрон не самое привычное оружие для русского офицера да и мирные обыватели приобретая в оружейной лавке карманные стволы выбирали как правило бульдог или другой, похожий на него компактный револьвер мода что поделать После выстрела Засулич эта модель пользовалась в России неизменным успехом. Вера Ивановна Засулич в 1878 году дважды выстрелила в петербургского градоначальника Трепова, тяжко его ранив. В судебном деле особо отмечалось, что террористка, имея револьвер, купила другую, более мощную и миниатюрную модель, как раз револьвер системы «Бульдог». Никонов же получил Деренджер в подарок от Энсина с американского корвета, когда разбойник, на котором Никонов служил тогда еще Мичманом, посетил Нагасаки. Американец оказался ярым южанином и много рассказывал о событиях двадцатилетней давности у себя на родине, а напоследок преподнес русскому моряку пистолетик, двойник которого чуть не избавил юг от этих наглых янки. Президент Линкольн был застрелен как раз из пистолета системы Дерринджер. Никонов не разделял политических убеждений американского моряка, но тот оказался симпатичным малым. Вот купил наравне с офицерами разбойника, так что подарок был принят. Никонов отдарился казачьим бибутом в богатых выложенных серебром ножнах и с удовольствием наблюдал, как американец восхищался непривычным оружием. Никонов достаточно быстро оценил преимущества американского карманного пистолетика. Удобный в ношении, он помещался в любой карман, притом обладал довольно сильным боем, чего нельзя было сказать о большинстве столь модных в России бульдогов. Ну увы, наглого детину Деринджер не впечатлил. Это слегка озадачило Никонова. Собственный житейский опыт ясно говорил лейтенанту, что любой мизерабль из городских низов, стоит ему только увидеть направленный ему в лицо пистолет, становится угодливо покорным и старается как можно быстрее ретироваться. Однако же верзила с малопонятным воплем «Ах ты, падла, флабером пугать вздумал!» попер на лейтенанта, занося кулак для очередной плюхи. Противник Никонова решил, что в руках у лейтенанта оружие под патрон Флабера, беспроховой, на одном капселе. Что ж, сам виноват. Никонов направил деренджер в правое плечо негодяя и... Ну что, тварь, доигрался? Сейчас узнаешь, что такое десант! Детина отскочил в сторону. Со стороны подъезда к детине подскочил невысокий, крепкий, малый, одетый в странную, без рукавов, голубую тельняшку. В руках он держал небольшую, как бы лакированную дубинку, характерной, расширяющейся к концу формы, и угрожающе размахивал ею перед носом наглого верзилы. Дубинка, похоже, произвела на того куда большее впечатление, чем Деринджер. Негодяй, выставив перед собой руки, забормотал что-то примирительное, а сам бочком-бочком стал отступать к подворотне. На парня в тельняшке призыв к сдержанности не произвел никакого впечатления, Он изо всех сил грохнул дубинкой по огромному, выпуклому окну повозки. Оно против ожидания лейтенанта не разлетелось в дребезги, а как бы прогнулось, пойдя сплошной мелкой сеткой трещин. И с боевым кличем нецензурного содержания кинулся вслед за супостатом. Никонов с облегчением опустил пистолетик. Стрелять, похоже, не придется. «Ой, вы же весь в крови. Давайте я посмотрю. Перевязать же надо и врача вызвать». «Этот вас сильно покалечил?» Барышня, оказывается, никуда не делась. Стоило Никонову вступиться за нее, как та метнулась в сторону и пропала из виду. И вот теперь, похоже, нашлась. Она чуть ли не насильно усадила лейтенанта на низенькую скамеечку посреди двора и принялась вытирать его лицо платком. А сам лейтенант, постепенно отходя от потрясения, с удовольствием взирал на едва-едва прикрытые сорочкой прелести девицы, колыхавшиеся буквально в паре дюймов от его лица. «Подождите, вон какое сильное рассечение!» Как ни в чем не бывало, продолжала тащи щебетать. «Пойдемте, поднимемся к нам. Надо вам умыться и рану перекисью обработать. А там посмотрим, что делать. Вообще-то тут шить надо. Я Ромке скажу, пусть везет вас в травмпункт. И побои хорошо бы снять. Пусть потом этот гад покрутится. Ромка! Ромка, давай сюда! Да плюнь ты на этого козла! Никуда он не денется, пока тачка его тут стоит!» «А вы сможете встать?» Энергичная барышня вновь переключилась на Никонова. «Давайте я вам помогу». И с этими словами она ловко подхватила лейтенанта, вынудив его обнять спасительницу за плечи. «Вот так. Вас не тошнит? А то вон какой здоровый. Вполне может и сотряс быть. Сейчас, сейчас, осторожнее». В общем, через несколько минут лейтенант уже сидел на кухне в квартире своих новых знакомых. «Ольга и Роман?» так звали барышню и воинственного молодого человека, оказались братом и сестрой. За те несколько минут, пока Ольга промывала рану Никонова, она успела поведать ему, что родители их погибли в автокатастрофе. Никонов понял, что речь о каком-то несчастном случае, но переспрашивать не стал. Брат совсем недавно вернулся из армии, а она вот учится в мединституте на третьем курсе, а потому умеет оказывать медицинскую помощь. «Значит, еще и курсистка?» «Что ж...» это многое объясняло. В бытность в Петербурге Никонову приходилось весьма близко общаться с тамошними курсистками. Простота нравов барышень Бестужевок стала притчей во языцах среди столичных молодых офицеров. Бестужевские курсы – высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, одно из первых женских высших учебных заведений в России. Брат ее больше отмалчивался. Впрочем, Он смотрел на Никонова вполне доброжелательно, но стоило лейтенанту спросить, в каком полку служил молодой человек и почему так рано оставил службу, от этой сдержанности не осталось и следа. Из долгого и путанного рассказа романа Никонов понял, что молодой человек служил в чем-то вроде морской пехоты, во всяком случае он не раз и не два назвал себя десантником, службу оставил в чине сержанта из-за полученной на учениях травмы, но намеревается, подлечившись, вернуться в армию на контракт, как он сам пояснил лейтенанту. В рассказе романа моряк уловил подробность, мгновенно заставившую его забыть обо всех остальных непонятностях. Дело в том, что молодой человек, среди прочего, назвал год, когда был призван на службу — 2012. Сначала Никонов решил, что это оговорка, и переспросил, но Роман легко повторил дату. Да Юльга Ольга подтвердила, да, брата забрали в армию в 2012 через полгода после того, как папа с мамой... Дальше Никонов слушал, но уже в полухо В голове на батом билось «две тысячи двенадцатый», а календарь с яркими картинками на стене «май 2014 -го года» значилось на страничке. Это значит, с тех пор прошло уже два года? Выходит, воля американского гостя он переброшен в будущее на сто двадцать восемь лет? Значит, подозрения были справедливы, и Олег Иванович действительно кто-то вроде капитана Немо или рабура-завоевателя, только поставивший себе на службу не просто науку, но само время? А раз так то каким же наивным и глупым казалось теперь отчаянное бегство лейтенанта? Раз уж похититель обладал таким могуществом, о каком сопротивлении могла идти речь? Ну вот, Ольга наконец закончила обрабатывать рану лейтенанта и довольно ловко бинтовала голову моряка. «Пока так сойдет, но вообще-то надо в травмпункт. Раз голова не кружится, может, Ромик поможет вам добраться? Тут недалеко есть, на Таганке, в детской поликлинике». «Ой, только у вас пиджак в крови. Надо вам найти что-нибудь подходящее». И Ольга кинулась к огромному, почти в высоту комнаты, зеркалу на стене. Зеркало послушно отъехало в сторону. За ним оказался неглубокий шкаф, полный платья. «Ром, я дам Сереже твою ветровку, не против?» «Ага, значит, он уже... Сережа?» Никонов и не заметил, когда успел сообщить энергичной курсистке свое имя но был уверен, что назвался никаким не Сережей, а, как и подобает, Сергеем Алексеевичем. Напористая, однако, барышня. Лейтенант вздохнул. Оставалось одно, раз уж судьба свела его с этой парой, надо не пытаться играть с ними в кошки-мышки, а открыться, а там уж будь что будет. Лейтенант сразу и окончательно поверил, что судьба и злая воля Семенова. Забросила его в далекое будущее, и первым делом надо найти кого-то, кто поверит ему и согласится помочь. А раз так, то стоит ли откладывать это действо? Так что Никонов не без некоторых колебаний отстранил от себя хлопочущую курсистку. «Спасибо, милейшая Ольга. Простите, не знаю, как вас по-батюшке. И вам я очень благодарен за столь своевременную помощь, сержант. А теперь...» «Не соблаговолите ли вы выслушать мою историю?»